Блейхредер, один из крупнейших немецких банкиров того времени. А сейчас сами же маклеры надо мной издеваются. Они говорят, что я не понимаю дело. Лондон, говорят они, понимать надо. А где же они раньше были, эти умники? Обо мне вообще больше не говорят, как если б я умер. Лучше б я и в самом деле умер, чем дожить до такого. И как назло здесь этот гамбет-то, пропади он пропадом, виснет моей головой и не перестает трещать на ухо своей политике. Ну, не говорил ли я вам, что будет бес? Да что мне толку от вашего беса, спрашиваю я, когда мне Лондона не дают. А он смеется и говорит, кто же вам виноват? Биржу, говорит, понимать надо. А кто не умеет торговать Лондоном, пусть торгует солеными огурцами. Говорю тебе, жена моя дорогая, так опротивила мне Одесса с ее биржей, с ванкони со всеми этими людишками, бежал бы, куда глаза глядят. Но так как у меня сейчас нет времени, то пишу тебе кратко. Даст Бог в следующем письме, напишу обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи, и кланяйся сердечно деткам и тестью и тещи, твой супруг Менахим Мендл. Главное я забыл. Здесь, в Одессе, такой порядок. Если кому-нибудь нужно одолжить немного денег, он обращается не к соседу и не к родственнику или знакомому, как, скажем, у нас в Косриловке. Не потому, что лень к ним сходить. Нет, просто каждый знает наперед, что никто с деньгами не сунется, не дают. И дело с концом. Как же быть, если деньги все-таки нужны? Для этого существует ломбард, который выдает какую угодно суду, был бы залог приличный. Золото так золото, серебро так серебро, медь и медь сойдет, и одежина, и стул. Приведи корову, тебе и под нее деньги дадут. Беда только в том, что оценивают в ломбарде все чересчур дешево. Здесь зато проценты берут без стеснения. Кусачие проценты. Так что процент подчас всю суду съедает. Вот ломбард и производит каждые две недели леситацию, то есть распродажу невыкупленных закладов. Люди покупают вещи по дешевке и неплохо зарабатывают. Будь я при деньгах, я бы тоже этим занялся и вернул себе то, что потерял, да и с лихвой. Но что поделаешь, без денег лучше не родиться на свет Божий. А уж если родился, то лучше умереть. Не могу я больше писать. Пиши мне о твоем здоровье, как поживают детки, и кланись сердечно тестью и тещи, и каждому в отдельности тот же. Шейна Шейндл из Косриловки своему мужу в Одессу Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахи Мендлу да сияет светочью. Во-первых, сообщаю тебе, что все мы, слава богу, вполне здоровы. Дай бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем. А во-вторых, пишу я тебе, дурья голова, подумай, что ты натворил. Какой черт понес тебя в Одессу? Чего ты там не видал? Жареный хрябчик в ему захотелось. Лондон, мороженое, бурды с лакрицей. Увидал, что Лондон банкротится. Чего ж ты вовремя не покончил с ним? Согласился бы на какой-нибудь процент, как все купцы поступают. А люди где? А Раввин, Господи, боже мой! Что это за отговорка? «Ультима мультим Ведь ты покупал товар, куда ж он девался?» Боже мой, какое несчастье! Чуяло мое сердце, что-то и сгореть бы ей добра не будет. «Я пишу ему, уезжай, Мендл, плюнь на них с их Лондоном, чтоб его холера забрала, Господи милосердный! Удирай, — говорю я ему, — удирай, Мендл. Как, мать, — говорит, — дырявая крыша трещала в потишь. Нет, не слушает. Ведь я же всего только шейная, шейндел, горе мое, а не какая-нибудь блюма злата. Нет, моя мама умница, она все время твердит, что мужу потакать нельзя». Можно отдержать держать в руках, чтобы он чувствовал, что у него есть жена. Но что поделаешь, когда у меня такой характер, не могу я быть грубой, как Блюма Злата, не умею я мужа в гроб вгонять, как она, не умею. Была бы твоей женой Блюма Злата, не дожить ей до того, тогда б ты знал, как велик наш Бог. А насчет того, что ты говоришь о смерти, умник мой, то должна тебе сказать, что ты большой дурак». Не по своей воле человек родится, не по своей воле умирает. А если даже потеряно преданное, так ничего больше не остается, как руки на себя наложить? Глупый! Где это сказано, что Менахим Мендл должен иметь деньги? Разве с деньгами Менахим Мендл не тот же Менахим Мендл, что и без денег? Чудак! Против Бога хочешь идти? Ты же видишь, что он не велит. Чего ж ты ерепенишься? «Черт с ними, с деньгами! Пусть тебе кажется, что разбойники напали на тебя в лесу, или ты заболел и все преданное просадил ко всем чертям. Главное, не будь бабой, Мендл, положись на предвечную. Он всех кормящий и насыщающий. Приезжай домой, гостем будешь, дети тебя заждались». Посылаю тебе несколько рублей на дорогу. И смотри, Мендл, не ходи ни на какие эллистации и не торгуй старым тряпьем, этого еще не хватало. Как только получишь мое письмо и деньги, немедленно распрощайся с Одессой. А как только ты выйдешь из города, пусть он загорится со всех четырех сторон, пусть он горит и пылает, и сгорит дотла, как желает тебе от всего сердца твоя истинно преданная супруга. Шейны Шейнделл. Конец первой книги. Бумажки. Егупетская биржа. Менахим Мендл из Егупца, своей жене Шейне Шейнделл в Косриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейны Шейнделл, да здравствует она! Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем получать друг от друга только радостные и утешительные вести. Аминь. А во-вторых, да будет тебе известно, что я уже не в Одессе. Я в Егупце, тоже красивый город, мне бы такой жизнь и не торгую больше ветром и воздухом лондоном у меня сейчас слава богу дело более верное солидное бумажное дело то есть я торгую бумажками бумажки акции облигации займа выпускавшиеся для продажи на бирже разными акционерными обществами ты конечно спросишь как я попал в егопец Должен тебе, дорогая моя жена, рассказать целую историю и просить не обижаться за то, что я так долго не писал. Просто не о чем было писать. К тому же я рассчитывал, что вот-вот еду домой, и Бог свидетель, как тянула меня домой, но, видно, предначертано свыше, чтобы я очутился в ягубце и торговал бумажками. Клянусь тебе, дорогая моя, Своей жизнью, что я уже в вагоне сидел, ехал в Косриловку. Так вот, надо же было мне встретиться с одним одесским спекулянтом, который едет в Егубц. Чем он занимается в Егубце? спрашиваю. Он говорит: торгует бумажками. Что значит бумажками? Бумажки, объяснил, это не Лондон, который зависит от Берлина. И от Бисмарка, и от английской королевы. Бумажки — это такое дело, которое зависит только от Петербурга и от Варшавы. И еще одно достоинство — это вещь, которую можно видеть, нащупать руками не то что Лондон, который не больше чем фантазия, сон. Затем он стал мне расхваливать город Егупец и тамошних спекулянтов. «Это совсем другие люди», — говорит он. Это деликатные люди. Он, говорит, не даст десять битых одесситов за одного егупетского биржевика. Словом, человек-то так меня разохотил, что я решил, ведь я же все равно еду мимо Фастова. Дай-ка заодно съезжу в Егупец посмотреть здешнюю биржу и здешних дельцов. И попал я как раз в такое время, когда на бумаге идет ужасный бес, а премии продают за полцены. Много денег вкладывать не нужно, вот я и решил, сыграю разок. А бог милостив, заработаю, и будет у меня на расходы. И бог милостивился. Бумажки поднялись, я продал свои премии с прибылью, купил еще парочку премий и снова заработал сколотил добрых несколько сотен и как раз наличными тогда я подумал зачем мне платить кому-то премии лучше я сам себе ангажирую наличные бумажки